Глава двадцать четвертая. Нижний город. Валерии идея Аники не понравилась сразу. О чем она не приминула заявить, пока мы всей компанией торопливо расправлялись с обедом, чтобы не опоздать на следующее занятие. О том, как сильно мы не правы, подруга продолжала шипеть весь остаток дня. Прячась за травником, нашептывала свои пророчества на фитотерапии, и, что самое странное, даже не обращала внимания на косые взгляды преподавателя. Позже Валерия продолжила предсказывать нам страшные беды в оранжерее. Под них мы пересаживали ростки инулы пушистой, обрезали змеиные лозы и перетаскивали катки с леденцовой сильварии под прямые солнечные лучи, которых ей так не хватало, чтобы наконец-то зацвести. Адепты копались в земле лениво, как сонные мухи, бездумно ползали от горшков к грядкам и обратно. От духоты, влажности, и запаха удобрений разморило, пожалуй, всех, кроме заведенной Валерии. Стоило ей оказаться поблизости, чтобы передать тяпку или помочь с тяжелым вазоном, как она вновь принималась отговаривать нас, приводя все новые и новые доводы. К ужину подруга уже не пророчествовала, а зарекалась и клялась, что ни в коем случае не станет искать нас по злачным местам и выкупать из борделя, куда мы с Аникой непременно попадем, если, наконец, не прислушаемся к голосу разума. «Неудивительно, что к тому моменту, когда мы наконец-то вернулись в коттедж после занятия, Валерий уже разошлась не на шутку. «Нет, я не выпущу вас из дома». Она встала у входной двери и уперла руки в бока. «Даже в таком виде». «Как хорошо, что ты не наша дуэнье», — хихикнула Аника, заправляя выбившуюся прядь под клетчатое мужское кепи. «Ладно она», — продолжала упрямиться Валерий, тыча пальцем в Анику. «Но ты, Летти, ты же разумная девушка, почти отличница, леди, в конце концов». Какая-то часть меня была, безусловно, с ней согласна. И мужской костюм, который мне пришлось надеть по настоянию Аники, совсем не прибавлял уверенности. Скорее, наоборот, было неловко. Но вместе с тем не покидало ощущение, что я способна превратиться в бунтарку. В бунтарку, которая пугающе удобно ходить в брюках. Это-то и настораживало». «Прежде, в прошлой жизни, я бы, как Валери, стояла и перечитала у дверей, решившись на подобную авантюру, например, Симон. На мой случай другое. Если для того, чтобы расстроить планы некроманта и вернуть собственную жизнь, мне предстоит сыграть в эту игру с переодеванием, то риск вполне уместен». «Да-да, именно так», — мысленно подбадривала себя, думая о Нейтане. «Человек вроде него не должен занимать высоких государственных должностей». «Я, быть может, сейчас приношу жертву во имя страны». В нижнем городе околачивается один сброд. Продолжала уговаривать Валери, загибая пальцы. Видимо, поняла, что угрозами нас не остановить и решила перейти на язык аргументов. «Пьяницы, воры и распутницы». «Лети, подумай хорошенько, разве это подходящая компания для нормального законника?» Это был риторический вопрос. Я уже было хотела начать рассказывать про спасение страны от некроманта посредством развода, как тут вмешалась Аника. «Ты так говоришь, будто у нее есть выбор». «Он всегда есть». «Мы уже это обсуждали». Устало вздохнула Аника и принялась рыться в сумке, в которой привычно позвякивали склянки зельями. «Хочешь, чтобы история Летти стала достоянием репортеров? Вот и мы не хотим. А Энди Стейн в этом плане парень надежный» но он не имеет права консультировать. Ты сама говорила, что его лишили лицензии. Валери была непреклонна. Зато есть знание законов и обостренное чувство справедливости. Мы не только добьемся развода без выплаты неустоек, но и пустим наглеца Гловера померу». «Это уже чересчур», — ахнула Симон, которая все это время тихонько сидела на диване, не желая ввязываться в спор. «Вот-вот, Симон тоже не одобряет ваш гениальный план», кивнула Валерии. «Нет», — запротестовала та, — «только ту часть, где против Нейтона подают встречный иск». «Симон!» — возмутились мы втроем и одновременно, только каждая по своему поводу. Валери пыталась взять подругу в союзники и с ней на пару отговаривать нас от экскурсии по злачным местам столицы. Аника надеялась, что Симон согласится с тем, что некромант заслуживает мести». А я просто устала от тонких намеков, какая мы с Нейтоном чудесная пара и что нужно дать ему хотя бы малюсенький шанс. Симон захлопала глазами, схватила диванную подушку и обняла ее, точно собиралась отбиваться. ведь у нее был виноватый. Вот, нашла. Аника тем временем достала из своей бездонной сумки два блестящих нагрудных знака Академии боевой магии. Это должно успокоить нашу тревожную мамочку на сетку. Виту Валери сделался удивленный и недоверчивый. Аника, не обращая на нее внимания, приколола медальон сперва к моей, а затем к своей куртке. Я, как и Валери, не ожидала ничего подобного. Знак военной академии выглядел как настоящий, а может и был настоящим. Не раз видела такие на парадной форме, учебных мантиях и простой одежде боевиков. Объятый пламенем орел с золотым клювом и стальными когтями — Хищно устремлялся к змее, раскрывшей зубастую пасть. «О небеса! С кем я живу? Даже знать не хочу, как и где ты их раздобыла!» Устало вздохнула Валерий, видимо, признавая поражение. Она отошла от двери и плюхнулась на диван. «Зато никто не рискнет к нам привязываться!» Беззаботно улыбнулась Аника. «Вот увидите, добром это не кончится!» В который раз мрачно предрекла подруга. «Да не переживай ты так. Все будет в порядке». Попыталась успокоить ее Аника и, вновь звякнув сумкой, достала оттуда стеклянный шарик, внутри которого клубился зеленоватый туман. «Если что, у меня есть парочка сюрпризов для самых непонятливых обитателей Нижнего города. Особое лекарство от тупоумия. Держи, Летти». Подруга протянула мне шарик. На ощупь он оказался теплым. В зеленоватой глубине виднелись кристаллики то ли соли, то ли пыльцы. Поболтав его в руках, я заметила, как внутри замерцали знакомые крошечные искорки. Похоже на декокт из расковника, смешанный с трольей и солью. Сами по себе ингредиенты относительно безвредные. Но стоит добавить в состав кислоту, а затем побольше воздуха, и все окутает густым вонючим дымом, от которого пробьет на безудержный чих. Это, конечно, если наша затейница Аника не добавила туда еще и каких-нибудь секретных реагентов собственного изобретения. Осторожно укладывая шарик в свою сумку, я думала о том, что главное теперь случайно его не разбить. Судя по тому, как часто я раскалачиваю чашки на кухне, с меня станется устроить дымовую атаку самой себе. «Зелье, избавляющее от вшей, надеюсь, ты тоже прихватила?» фыркнула Валерия. «Я серьезно. Без справки от цицилии и Капцеля я вас обратно не пущу». Она, видимо, окончательно смирилась с тем, что мы все же пойдем в Нижний город. Поднявшись с дивана, подруга, не прекращая бурчать, прошла на кухню. Из обрывков ее речи я услышала предзнаменование о том, как мы будем страдать, когда нас покусают клопы. Но она, Валерия, ни за какие ковришки не согласится мазать зудящие пятна». А если и согласится, то выберет самое пекучее зелье. И тогда мы вспомним, что она предупреждала. Все поймем, наконец. Но будет поздно. Удачи, девочки!» Махнула нам на прощание Симон, когда мы с Аникой выходили из коттеджа. Что-что о везении нам сейчас было необходимо. Вряд ли наш маскарад с переодеванием в мужскую одежду мог всерьез кого-то обмануть. Но в темноте, если фонари будут светить не слишком ярко, мы обе вполне могли сойти за двух тощеньких парней. А если учесть знаки боевой академии, то из-за тамошних чокнутых адепток, решивших совершить вылазку в самый неблагополучный район столицы. По крайней мере, я на это искренне надеялась.